Глава пятая. Что с этим ченебьё стариком? Тима ударила меня. Она подняла руку на свою старшую сестру. Видимо, используя это представление об армии демонов в качестве повода, она ударила меня, мстя за полученный раненый гоняй. Как я и думала, чрезмерного ченебьё не будет ничего хорошего. Я помню. Помню, как в своей прошлой жизни я была довольно сильно больна от чинебье, и поднимала руки на своих родителей. Они ворчали, так как беспокоились о моём будущем. Потому я бросала в них вещи и бесчинствовала. В конце концов, я вообще выплюнула «Я злой бог, dark матер, будущее, работы в условиях кризиса, что грозит этому миру, это бессмысленно, все это глупости». И заперлась в своей комнате. Мои родители ничего не могли поделать со мной, и просто грустно наблюдали. Я не хочу, чтобы Тима испытала это. Я поклялась, что в этот раз буду дрожать семьей. Тима, скорее всего, прямо сейчас в своей фазе непослушения. Все-таки с самого начала года мы лишь заставляли ее помогать по магазину. Я получаю удовольствие, когда помогаю по магазину «Готовлю». Так что я просто предполагала, что Тима почувствует то же самое. Да. Тима еще ребенок. В том возрасте, когда ей хочется играть. Я была слишком занята своей стряпней, потому в последнее время я не играла вместе с Тиму. Без сомнений, Тима в итоге участвует в такого рода сборищах из-за того, что ей было одиноко. Тиму мне жаль. Но есть вещи, которые тебе полагается делать, и вещи, которые тебе делать не следует... Оставаться до поздней ночи, поднимать руку на свою семью, когда тебя ругают. Ради ее будущего мне, как ее старшей сестре, необходимо дать понять, что допустимо а что нет. И я буду тверда. В моем старом мире увлеченно спорили, верным или ошибочным является телесное наказание. Я думаю, что главное в этом споре то, стоит ли за этим любовь или нет. Я хочу, чтобы Тима выросла в прекрасном взрослого человека. Поэтому даже если она будет ненавидеть меня, сейчас мне нужно размахнуться тростью любви. Ой, стоп, подожди, подожди. Здесь слишком много глаз. Если делать что-то подобное на публике, получится лишь отрицательный эффект. Наоборот, есть шанс, что она взбунтуется, а потом падет духом. Все-таки люди часто говорят не ругать детей на публике. Что же делать? Пока я мучилась над тем, как надо преподать урок Тиму... Камилла, я оставляю уничтожение этого человека на вас. Мы отправляемся. Вдруг сказал бронированный мужик и увел всех из пещеры. О, как я ожидалась от бронированного человека. Способные люди действительно необычны. Не разрушая атмосферу мероприятия, он просто сказал «Даю время поговорить со своей семьёй, окей?» И оставил на в покое. Да, из-за этого я больше не могу обращаться к нему без суффикса «сан». Передав глазами благодарность бронированному человеку «сан», я поднулась к Тиму, чтобы отругать её. Хм? Остался ещё один человек. Среди всех, кто окружал нас и ушёл один за другим, один человек остался стоять сбоку от Тиму. Предполагаю, ему где-то 60. Его волосы серебристо-серые, он высоко имеет сильные усы. Одет в костюм с эмблемой на туловище и выглядит как какой-нибудь актер из голливудского фильма. Думаю, вы можете описать его как стильный пожилой джентльмен. Почему он все еще здесь? Даже бронированный человек Сан прошел через все препятствия, чтобы остаться тактичным. А это все испортит. Хотя все понимали сильное намерения бронирования человека Сан и любезно вышли наружу. Старик, учись читать атмосферу. Камила Сама, пожалуйста, оставьте это мне. Заявив это, старик вышел перед Тиму, будто стараясь защитить ее. Встал передо мной в боевой стойке. Что за чёрт? Он планирует войти в боевой режим? Какого чёрта он имеет в виду, глядя на меня ещё более мужественно? Нильсон, тебе нет необходимости делать шаг вперёд. Я получила свои приказы. Нет, вы только проснулись, сама Я пока не уверен, что вы в полном порядке. Это работа для меня, капитана вашей родовой гвардии. Ам, мне просто нужно поговорить с Тимом. Человек, ты навлек позор на Камилу Сама, я должен компенсировать это твоей жизнью. На всякий случай спрошу, вы точно серьезны? Он же знает, что все случившееся это просто мероприятие, верно? Кровожадность его свирепом взгляде уже довольно нешуточная, но... Серьезен ли я, спрашиваешь? Хм. Сочту за честь, ибо я позволю тебе узреть мою ультимативную секретную технику. Ультимативная секретная техника? Ты же не имеешь в виду... Старик шал кулаки выглядел крайне возбужденно. Столько ярости, что его тело дрожало, и казалось, что взбухнут его вены. Секретная техника, бомбардирующее пламя, супер-демонический огненный взрывной кулак. У меня плохое предчувствие. Он серьезен? Он серьезно стал подчиненным Камиллы и принял шуточные слова бронированного человека Сану за чистую монету? Этот парень... самый настоящий... «Чё не бьё?» «О, умри!» Взревев, старик бросился вперёд и устремил свой кулак в мою голову. Он попал точно в мой висок. «Хоу! Этот парень серьёзно ударил меня!» Старик продолжал бить меня. Он чётко ударил меня в подбородок, а затем всадил свой кулак в мой живот. «Этот парень точно в своём уме?» «Технически я девушка, знаете ли!» и «Несмотря на это, этот старик не задумывается и меня!» «Если хорошо подумать, это нападение!» «И скорее всего, противозаконное!» «Чёрт, было страшно! С самого начала, как он издал боевой крик и помчался ко мне, чтобы ударить, я была в шоке. Но он слаб. Слишком слаб. Как бы сказать, его кулаки сами по себе не имеют в себе реальной силы. Почему? Чувствуется, будто плачущий ученик начальной школы в истерике бьёт меня. Пожилой истерик судорожно бьёт девушку со всей силы. Довольная реалистичная сцена». Учитывая его позорное действие, извергаемые им чунюшные реплики, и то, что он не может отделить игру от реальности, вполне возможно, что этот парень не имеет работы. Ошибки быть не может. Этот старик самый настоящий нит этого мира. Порядок. Это хороший шанс показать ему реальность. Я покажу ей, насколько безнадежный он человек, страдающий острым проявлением чунебьё. Достаточно будет стряхнуть его, но я решила, что позволю ему дальше бить меня. Ях! Ях! Старик продолжал махать кулаками по мне, крича все время кия. «Видишь? Смотри, Тиму! Смотри на этого разочаровывающего старика! Если ты не получишь работу как взрослый, отвернешься от реальности и продолжишь купаться в фантазиях, вот какой ты будешь в конце концов, знаешь ли!» Интересно, поняла ли она? Случайно оглянувшись на Тиму, я обнаружила, что она с беспокойством пристально сидела за стариком. Ее взгляд показывал ее переживание за старика. «Но почему?» Почему она волнуется за этого опасного старика, который даже нападает на девочек? Понятно. Я уверена, есть хорошие шансы, что этот старик и есть причина того, что Тиму стал очень бьё. Он продолжал говорить Камилу сам и Камилу сама, и заставил её чувствовать себя значимой. И тогда он занял место в её одиноком сердце, постепенно усиливая её очень бьё. Это, конечно, возможно. Если вы думаете об этом в этом ключе... Он опасный старик, что нападает на кого-нибудь, кто выглядит девушкой... то с точки зрения Тиму он может показаться рыцарем, что защищает ее от врага. Проклятье. Похоже, что Чунибьо Тиму в еще более запущенной стадии, чем я предполагала. Ах, если подумать, этот старик реально меня бесит? Угу. Как было сказано, он виновен в том, что вытянул Тиму на пот несчастья Чунибьо. Более того, меня реально достал свое избиение этим парнем. Несмотря на то, что сейчас его дыхание стало тяжелым, этот старик еще продолжает бить меня. Даже получая удар, я не совсем уверена, лезли я в драку с совершенно незнакомым человеком. Но с меня хватит. «Ты, кончай уже!» «Проклятый чуни-мерзавец!» Я схватил руку, ударившую меня, и оттолкнул его назад. Получив тычок от меня, он потерял равновесие. Тело старика сейчас полностью открыто. «Мой шанс!» Я кинул вперед старику и выгнала кулак ему в живот. «Наказание! Наказание! Наказание!» «Как боксер, я бью прямо в лицо старику. В челюсти в солнечное сплетение». «Все удары прошли!» «Какие ужасающие скорости весу этих ударов!» «Я... умру...» Пострадав от моих кулаков, старик упал на пол, где стоял. наш от слов сказанных им, когда он упал, так и разило Чуни. «Я умру», — сказал он. «Как будто в ударах было столько силы!» Но, возможно, для старика это тоже было неожиданно. Он, наверное, не думал о возможности того, что он в конце концов проиграет молодой девушке, как я. Но жизнь не всегда идёт так, как вы планируете. Хоть по мне не скажешь, но я повар. Моя мышца тренирована из-за постоянного встряхивания кастрюли. Кого-нибудь, как немочный нет старик, я с лёгкостью смогу победить.